Глава 23. 3 сентября 2010 года, 18.26. «Она уже умерла. Почему мы еще здесь?» Мара повернулась к Пакстону. Он сидел на полу комнаты для родственников, вытянув скрещенные длинные ноги. Рядом с ним лежала груда разноцветных упаковок от еды, печенья, пирожных, картофельных чипсов и шоколадных батончиков. Он покупал все, чем был заполнен торговый автомат рядом с лифтом – и отправлял Мару к отцу за деньгами. Она нахмурилась. «Ну, что ты на меня так смотришь? Я видел по телевизору, если на мониторе прямая линия, значит, человеку конец. Твой отец еще десять минут назад прислал тебе смс что у нее остановилось сердце. Потом врач сказал, что хочет поговорить, известно о чем. Их она». Мара смотрела на Пакстона, и ей казалось, что она впервые видит его при дневном свете. Словно зажглись огни в театре, который в темноте казался волшебным. Бледная кожа, колечки в бровях, ногти с черным лаком, грязь на шее. Мара стремительно вскочила и едва не упала, потеряв равновесие, потом выпрямилась и выбежала из комнаты. В боксе у Талли доктор Бивен говорил Джонни. Нам уже не раз удавалось стабилизировать ее состояние. Активность мозга зафиксирована, но ничего определенного мы сказать не можем. Пока она не очнется. Он помолчал. Если очнется. Мара прижалась спиной к стене. Отец и бабушка стояли рядом с врачом. Дороти чуть в стороне, руки скрещены на груди, губы крепко сжаты. Мы начали повышать температуру тела, выводить пациентку из комы, но это долгий процесс. Завтра снова соберем консилиум, чтобы оценить прогресс. Выключим аппарат искусственной вентиляции и посмотрим, что произойдет. Она умрет, когда вы отключите ее от аппарата? – спросила Мара, удивляя своей решимости а все присутствующие на нее посмотрели. «Иди сюда», — сказал отец. Маро видела, что он не привел в палату ее братьев. Она осторожно приблизилась к нему. Он был в ссоре с ней так давно, что теперь казалось странным обращаться к нему за поддержкой, но когда отец поднял руку, она прижалась к нему, и на долю секунды все эти ужасные годы словно исчезли. «Честно говоря, мы не знаем», — ответил доктор Бивен, — При травмах головного мозга прогнозы делать сложно. Она может очнуться и дышать самостоятельно. Может дышать самостоятельно, но не очнуться. Или не сможет дышать без аппарата. Когда закончится действие лекарств, температура тела вернется в норму, мы точно оценим активность работы мозга. Он скользнул взглядом по их лицам. Как вы знаете, ее состояние было очень нестабильным. Несколько раз останавливалось сердце. Это не показатель ее шансов, но это вызывает тревогу. Он закрыл карточку пациента. Встретимся завтра и снова все обсудим. Мара посмотрела на отца. «Я хочу привезти ее плеер, тот самый, что дала ей мама. Может, если Тали услышит музыку...» Она умолкла. «Надежда — такая опасная вещь, такая эфемерная и хрупкая, что не укладывается в рамки произнесенных слух словесных конструкций». «Девочка моя», — сказал отец, стискивая ей плечо. Мара вдруг вспомнила какой защищенной всегда чувствовала себя, когда была его девочкой. «Помнишь, как они веселились под танцующую королеву?» Она попыталась улыбнуться, им было так хорошо. «Помню». Голос у него дрожал. Мара поняла, что у отца перед глазами та же картина. Мама и Талия сидят рядышком на террасе, даже когда все стало совсем плохо, и мама была бледной и прозрачной, как лист бумаги. Они все равно слушали музыку восьмидесятых и подпевали. Отец на секунду отвернулся, затем с улыбкой посмотрел на Мару. «А швейцар пустит тебя в ее квартиру?» «У меня есть ключ. Мы с Паксом съездим и привезем плеер. Потом...» Она посмотрела ему в глаза. «Потом... можем поехать домой, если ты не возражаешь». «Возражаю? Мы вернулись на бэнбридж ради тебя, Мара. После того, как ты ушла, я каждую ночь... Оставлял свет включенным. Час спустя Мара с Паксом сидела в такси, которое двигалось в сторону набережной. «Мы чё, нанялись?» — спросил Пакс, развалившись на сиденье рядом с ней. Он обнаружил торчавшую из воротника черной футболки нитку и тянул за нее, наматывая нить на палец, пока воротник совсем не отвис. За восемь кварталов, которые они проехали, Паксон задавал Маре этот вопрос не меньше десяти раз. Она не отвечала. «Я есть хочу», — бубнил он. «Сколько денег тебе дал твой старик? Может, остановимся по пути у закусочной и купим гамбургер?» Но Мара не смотрела на него. Оба прекрасно знали, что денег, которые дал отец, хватит на гамбургер, и что Паксон потратит все до последнего цента. Такси остановилось перед домом Талли. Мара наклонилась вперед, расплатилась с водителем, и вслед за Паксоном вышла из машины. Ее окутал прохладный вечерний воздух, Синее небо постепенно темнело. «Не понимаю, зачем это нужно, все равно она, она ни черта не слышит!» Мара махнула рукой швейцару, который, при виде их с Пакстоном, нахмурился, как и почти все взрослые. Потом повела Пакса через мраморный вестибюль к облицованному зеркалами лифту. На последнем этаже они вышли из кабинки и направились к квартире Талли. Мара открыла замок и распахнула дверь. Тишина внутри была непривычной, у Талли всегда звучала музыка. Включив свет, Мара пошла по коридору. В гостиной Пакса взял стеклянную статуэтку и стал вертеть в руках. Мара чуть не сказала «Осторожно, это авторская работа, но вовремя прикусила язык». Критика Пакса никогда не доводила до добра. Он был чувствительным, даже нетерпимым и заводился с полоборота. «Я голодный», — сказал Пакс, ему уже стало скучно. «Кажется, там в конце квартала Родробин? Чизбургер тоже сойдет». Мара с готовностью протянула ему деньги, лишь бы поскорее остаться одной. «Тебе принести что-нибудь?» «Нет, не хочу». Пакс схватил выданную Джонни двадцатку. Когда он ушел, и в квартире снова стало тихо, Мара подошла к кофейному столику с разбросанными стопками почты. На полу рядом с ним лежал последний номер журнала «Стар», раскрытый на той самой статье. Колени у Мары подогнулись. «Вчера вечером Талли читала журнал перед тем, как сесть в машину, вот оно доказательство». Мара отвела взгляд от этой улики своего предательства и двинулась дальше. Увидев, что станция для айпода в гостиной пуста, Мара прошла в спальню, талия огляделась. Рядом с кроватью тоже ничего. Тогда она заглянула в большую гардеробную талию и замерла. «Вот, пример это, Мара, ты в нем как принцесса. Я люблю наряжаться, а ты?» Ощущение вины клубилось вокруг нее, словно черный дым. Мара вдыхала его запах, чувствовала, как он касается ее обнаженной кожи, вызывая мурашки. Она опустилась на пол. Ноги отказывались ее держать. «Он тебя погубит». Последние слова сказаны Италии в тот ужасный декабрьский вечер, когда Мара предпочла пак со всем остальным, кто ее любил. Она закрыла глаза, вспоминая. Неужели прошло всего девять месяцев с тех пор, как папа Тали ворвались в ее комнату в общежитии? Казалось, что минула целая вечность. Пакстон взял ее за руку и вел снежную ночь, смеясь. Смеясь и называя их Ромео и Джульетта. Поначалу это выглядело очень романтично. Мы против них. Мара бросила колледж, переехала в запущенную квартиру, которую Пакстон снимал с шестью другими молодыми людьми. Она располагалась на пятом этаже в кишащем крысами доме без лифта на Пайонер-сквер. Но тогда ей было безразлично, что электричество и горячая вода в квартире бывали редко, а спуск в унитазе не работал. Главное, что Пакстон любил ее, и они могли провести ночь вместе, приходить и уходить, когда им захочется. Ее не волновало, что у него нет ни денег, ни работы. Когда-нибудь его стихи сделают их богатыми. Кроме того, у Мары были деньги. Она положила на счет в банке все, что ей подарили в честь окончания школы. Во время учебы в колледже отец давал ей достаточно денег, и она не трогала свои сбережения. Все стало меняться, когда банковский счет Мары опустел. Пакстон решил, что марихуана отстой, а метамфетамин, а иногда и героин – это то, что надо. Из кошелька Мары стали исчезать деньги, и так по мелочи, но никогда она не была. Она сто процентов уверена, что это дело рук Пакса, но деньги всегда кончались быстрее, чем она рассчитывала. Мара все время работала. Пакстон не мог, да и не стремился удержаться на одном месте потому что ночи ему были нужны для того, чтобы читать свои стихи в клубах, а дни, чтобы сочинять их. Она была счастлива в роли его музы. Первой ее работой стало место ночного портье в убогом отеле, но это продлилось недолго, потом Мара меняла одну работу за другой, нигде не задерживаясь. Несколько месяцев назад, в июне, Пакстон вернулся поздно ночью из клуба под кайфом и сказал, что с Сиэтлом покончено. Они собрали пожитки и на следующий день уехали с одним из новых друзей Пакстона в Портленд, где поселились в грязно обшарпанной квартире вместе с тремя другими жильцами. Через неделю Мара устроилась в черную магию. Работа в книжном магазине отличалась от всего, чем ей приходило заниматься прежде. Хотя, по большому счету, ничего не изменилось. Весь день на ногах обслуживаешь всяких ублюдков, домой приходишь поздно, получаешь гроши. Так прошло несколько месяцев. И лишь десять дней назад Мара по-настоящему осознала, как ненадежна ее жизнь с Пакстоном. В тот вечер она пришла домой и увидела приколотые к двери квартиры извещения о выселении. Толкнув незапертую дверь, замок был сломан, еще когда они въезжали, а комендант так и не удосужился его починить. Мара увидела, что все жильцы сидят на полу в гостиной и передают друг другу кальян. «Нас выселяют», — сказала она. Ответом ей был дружный смех. Пакстон раскачивался из стороны в сторону и смотрел на нее остекленевшим, несфокусированным взглядом. «У тебя есть работа». Целыми днями Мара ходила словно в тумане. Ее страх напоминал айсберг, холодный и твердый, и ей было страшно оказаться бездомной. Она видела уличных мальчишек в Портленде, которые попрошайничали, спали на ступенях крыльца на грязных одеялах, рылись в мусорных баках в поисках еды, а деньги тратили на наркотики. И рядом с ними не было никого, с кем можно было бы поделиться своими страхами. Ни мамы, ни близкой подруги. Это сознание этого она чувствовала себя еще более одинокой. А потом вспомнила слова Талли. «Я могу только любить тебя». Эта мысль прочно засела в голове, и избавиться от нее было невозможно. Сколько раз Талли предлагала ей помощь. «Я не сужу людей, я знаю, как трудно оставаться человеком». Теперь Мара знала, куда идти. На следующий день, ничего не сказав Пакстону, она позвонила на работу, сказалась больной, взяла последние несколько долларов и купила билет на автобус до Светла. У квартиры Тали Мара появилась в начале восьмого вечера. Долго стояла перед дверью, минут пятнадцать, не меньше, пытаясь собраться с духом и постучать. Наконец она решилась. Никто ей не открыл. Мара сунула руку в карман и достала запасной ключ. Открыла замок и вошла в квартиру. В квартире было тихо. Везде горел свет, а в гостиной тихо звучала музыка из плеера Талли. Мара узнала песню «Алмазы и ржавчина». Эту песню записала для Талли мама, когда заболела. Их песню. Талли и Кейт. Интересно, Талли когда-нибудь слушала что-то другое? «Талли?» Крестная вышла из спальни, похожая на бродяжку, спутанные волосы, мешком висящая одежда, потухшие глаза. «Мара?» — сказала она и остановилась. Вид у нее был странный, руки дрожат, лицо бледное, она все время моргала, как будто не могла сфокусировать взгляд. Она под кайфом. За последние два года Маре часто приходилось видеть людей в таком состоянии. Мара сразу же поняла, что Тали не сможет ей помочь. Это Талли, которая едва держится на ногах, и все же Мара попыталась, просила, умоляла, уговаривала дать ей денег. Тали была ласковой, глаза ее наполнили слезами, но в конце концов она отказала. Это обида и разочарование Маре хотелось плакать. «Мама говорила, что я могу на тебя рассчитывать. Когда она умирала, она сказала, что ты мне поможешь и будешь любить меня, несмотря ни на что. Я пытаюсь, Мара, я хочу тебе помочь. Если я буду делать то, что ты хочешь...» «Пакстон был прав», — последние слова Мара выкрикнула. Не дождавшись ответа Тали, она выбежала из квартиры, И только на автовокзале в центре Светла сидя на холодной скамье, поняла, как разрешить свою проблему. Перед ней лежал один из тех журналов, которые рассказывают о знаменитостях. Он был открыт на статье Линце Лохан, которая во время испытательного срока после лечения попала в аварию на своем Мазерате. Заголовок гласил, «Звезда сорвалась всего через несколько дней после выхода из реабилитационного центра». Мара подобрала журнал, набрала телефон горячей линии и сказала, «Я Мара Райан, крестная дочь известной телеведущей Тали Харт. А сколько вы заплатите за историю о ее проблемах с наркотиками?» Она произнесла эти слова и почувствовала, как у нее похолодело внутри. Иногда сразу понимая, что поступил подло, совершил недостойный поступок. «Мара, посмотри-ка на это!» Голос доносился, словно издалека. Она медленно приходила в себя, вспоминая, где находится. На полу, в гардеробной тали. Ее крестной мать больницы в коме. Мара пришла сюда, чтобы найти айпод с любимыми песнями Талли, надеясь, всего лишь робко надеясь, что музыка пробьется сквозь тьму и поможет ей очнуться. Мара медленно повернулась и увидела Пакстона, который в одной руке держал недоеденный гамбургер, а другой рылся в шкатулке с драгоценностями Талли. «Пакс...» «Не, правда, посмотри!» Он показал ей большую бриллиантовую сережку. Даже здесь, темная гардеробная, она сверкала всеми цветами радуги. Положи на место, Пакстон, бесцветным голосом сказала Мара. Он улыбнулся своей ослепительной улыбкой. Брось! Твоя крестная даже не заметит. Подумай только, Мара. Мы можем поехать в Сан-Франциско, как и мечтали. Ты же знаешь, у меня творческий застой. Это все из-за денег, из-за того, что у нас их просто-напросто нет. Как я могу сочинять, если ты на работе и тебя везде нет рядом? Он шагнул к ней. Протянул руки и притянул к себе, призывно прижался к ее бедрам. Его ладони скользнули по спине Мары и сжали ягодицы. Это может стать с нашим будущим, Мара. Его вызывающий взгляд пугал ее. Мара высвободилась из его объятий, отступила. Кажется, впервые за все это время она заметила его нагловатый взгляд презрительную усмешку на тонких губах, изнеженные в безделье белые руки, вызов в его одежде. Он вынул из мочки уха череп из черненого серебра и вставил на его место бриллиантовую сережку Талли. «Пойдем!» Пакстон был так уверен в ней, нисколько не сомневался, что Мара не выдержит его напора, а разве могло быть иначе? С самого начала всегда так было. В приемной доктора Блум она встретила красивого юношу, начинающего поэта с изрезанными запястьями, который обещал избавить ее от мук, Он позволял ей плакать в его объятиях, говорил, что его песни и стихи изменят их жизнь, объяснял, что резать себя это нормально, и не просто нормально, а прекрасно. Она покрасила волосы, потом обрелась наголо, выбелила лицо, потом ринулась за ним в пропасть, покинув привычный мир и позволила тьме соблазнить и поглотить себя. «А почему ты меня любишь, Пакс?» Он посмотрел на нее. Мари казалось, что ее сердце висит на серебряном крючке. «Ты моя муза, ты же знаешь!» Он лениво улыбнулся и снова стал рыться в шкатулке с драгоценностями. «Но ты уже давно ничего не пишешь». Пакс повернулся к ней. Она видела, как вспыхнули гневом его глаза. «Что ты об этом знаешь?» Ее сердце сорвалось с крючка и полетело вниз. Мара вспомнила о любви, в которой она выросла, о том, как родители любили друг друга и своих детей... Она шагнула вперед, испытывая странное ощущение, словно освобождалась одновременно становилась взрослой. Она вспомнила вид, открывавшийся из гостиной их дома на острове Бенбридж, и вдруг почувствовала острую тоску по той прежней жизни, по девочке, которой она когда-то была. Дом по-прежнему ждал ее, там, на другой стороне залива. Тяжело вздохнув, Мара произнесла его имя. Пакс посмотрел на нее. Раздражение заострило его подбородок, сделало взгляд мрачным. Она знала, как он не любит, когда она ставила под сомнение его талант. Но если подумать ему вообще, не нравилось, когда Мара задавала вопросы. Больше всего он любил ее, когда она была тихой, пришибленной и резала себе руки. Что же это за любовь? Да? «Поцелуй меня, Пакс», — попросила Мара, придвигаясь ближе, чтобы он мог обнять ее. Пакстон легко коснулся губами ее губ, Но Мара притянула его к себе и ждала, что поцелуй затянет ее, как это бывало раньше. Ничего не произошло. И тогда она поняла, что отношения могут заканчиваться без скандалов, слез и сожалений. Они заканчиваются в молчании. Это испугало ее. Неожиданный вывод, обнаживший всю глубину ее одиночества. Неудивительно, что она столько лет бежала от него. Мара знала, как сильно страдал Пакс из-за смерти сестры от того, что его бросили родители. Он иногда плакал во сне, а, слушая некоторые песни, становился мрачным, как туча. Мара знала, что когда он слышал имя сестры, Эмма, у него начинали дрожать руки. В глубине души он был не только поэт, год или даже вор. В нем было или когда-нибудь будет нечто большее, но теперь ей до этого нет дела. «Я любила тебя», — сказала Мара. «Я тебя люблю», — он взял ее за руку и повел за собой к выходу. Неужели любовь, вернее, прощание с ней, это так больно? Я кое-что забыла. У входной двери Мара остановилась и высвободила руку. «Подожди меня внизу». «Хорошо». Пакс подошел к лифту и нажал кнопку. Мара вернулась в квартиру и закрыла за собой дверь. Потом после секундного, не больше колебания, закрыла замок. Пакс вернулся за ней, барабанил в дверь, звал, кричал... Слезы жгли ей глаза, и она не сдерживала их, пока он не крикнул. «Ну и чё от с тобой, фальшивая сука?» Мара услышала его удаляющиеся шаги, но продолжала сидеть на полу, прижавшись спиной к двери. Когда все стихло, она закатала рукав и сосчитала крошечные белые шрамы на внутренней поверхности руки. Что, черт возьми, ей теперь делать? Мара нашла айпот и вместе с переносной док-станцией положила в хозяйственную сумку. Потом медленно прошлась по квартире, вспоминая тысячи мелочей, связанных с Талли. Нашла мамин дневник и тоже сунула в сумку на будущее. Когда гнетущая тишина, без веселого смеха и непрерывной болтовни Тали, стала невыносимой, Мара вышла из квартиры и пешком направилась к паромной переправе. Она села в одну из кабинок, достала iPod, вставила в уши наушники и включила музыку. И Элтон Джон запел ей... До свидания, желтая кирпичная дорога. Мара повернула голову и стала смотреть на черные воды залива и приближающиеся крохотные огоньки на острове Бейнбридж. Когда паром причалил, она убрала и под сумку, вышла на причал, села в автобус и доехала до поворота к своему дому. В сердце у Мара остановилось. Она не видела свой дом больше года. В эту прохладную ночь... Дранка из кедра от цвета домашней карамели казалась темной, а снежно-белый цоколь сиял в золотистом свете, льющемся из окон. На крыльце Мара остановилась. На долю секунды ей показалось, что сейчас раздастся голос матери. «Привет, девочка, как день прошел?» Она открыла дверь и вошла внутрь. Дом встретил ее так, как встречал с тех пор, как она впервые вернулась из детского сада. Светом, знакомыми запахами и удобной мягкой мебелью. Прежде чем она даже успела подумать, что скажет при встрече, сверху послышался хлопок открывающейся двери. «Она здесь! Шевелись, Скайуокер!» Братья выскочили из своей спальни и стопотом помчались вниз по ступенькам. Оба в футбольных свитерах с одинаковыми короткими стрижками, серебристыми брекетами на зубах. У Уильяма лицо румяное, чистое, над верхней губы начинают пробиваться усы. Лицо Лукаса покрыто красными прыщами. Толкаясь, они подскочили к ней и крепко обняли сопротивляясь со смехом ее слабым попыткам освободиться. Когда Мара видела их в последний раз, близнецы были детьми, а теперь им уже по двенадцать. Но они обнимали ее с восторгом маленьких мальчиков, соскучившихся по старшей сестре. Она тоже по ним скучала и только теперь поняла, как сильно. «А где Пакстон?» – спросил Уильям, когда братья наконец отпустили ее. «Ушел». Тихо ответила она. «Я одна». «Отлично». — серьезно сказал Уильям и тряхнул головой. — Этот парень — чмо. Мара невольно рассмеялась. — Мы по тебе скучали, Мар. — Честно признался Лукас. Зря ты сбежала. Она снова обняла их на этот раз так крепко, что они вскрикнули и вырвались. — Как-то, спросил Лукас, ты ее видела? — Папа говорит, завтра нам можно прийти к ней. Она ведь очнется, да? Мара чувствовала, как у нее пересохло во рту. Не зная, что ответить, она улыбнулась и пожала плечами. — Конечно. «Да». «Круто», — сказал Вильям. Несколько секунд спустя братья уже наперегонки неслись вверх по лестнице о чем-то споре. Мара подняла с хозяйственную сумку, поднялась к себе в спальню и медленно открыла дверь. Внутри ничего не изменилось. Фотографии из летнего лагеря по-прежнему стояли на комоде, стопка школьных альбомов лежала рядом с книжками о Гарри Поттере. Мара спустила сумку на кровать и подошла к письменному столу. Нисколько не удивившись тому, что у нее задрожали руки, она взяла старый, потрёпанный, зачитанный до дыр Томик Толкейна, книгу, которую мама подарила ей столько лет назад. «Не думаю, что ты уже созрела для «Властелина колец», но скоро, через несколько лет, возможно, что-нибудь снова тебя огорчит. Возможно, ты снова останешься одна со своей печалью, не желая делить ее со мной или с папой. И если такое случится, вспомни, что на прикроватной тумбочке у тебя лежит эта книга». Прочти ее, и она унесет тебя прочь. Это звучит глупо, но так произошло со мной, когда мне было тринадцать. «Я люблю тебя, мам», — сказала тогда Мара, а мать рассмеялась в ответ. «Надеюсь, ты вспомнишь об этом, когда будешь подростком». Но Мара забыла, как она могла. Кончиками пальцев она провела по золотистым буквам. «Возможно, ты останешься одна со своей печалью». Ощущение утраты было таким сильным, что на глазах выступили слезы. Она меня понимала, — подумала Мара.